А в это время завязалась и борьба Ярослава с Мстиславом. Мстислав начал ее с хазарами и косогами, пытаясь захватить Киев, но не прияши его к яне. Он же пошел от Киева и, сидя на стол чернигов, собрав для дальнейшей борьбы северянское ополчение. Примечание. Беяху Киеве, мужи Ярославле. Конец примечания. Это первое наше известие об организации определенной власти в Чернигове над Северской землей, который и впредь тянет также по и по Донье, тму тараканью. Ярослав, как обычно, посла за море поваряга и призвал целую их дружину с Якуном, Хаконом. Летописи рассказывают о победе не очень решительной. Ярослава при Листвине, к северу-западу от Чернигова. Но не смяши Ярослав идти в Киев, донде же смиристося. Мстислав засел княже Чернигове, Ярослав же в Новгороде а в Киеве – беяху мужей Ярославли. Этот факт, сохраненный в повести временных лет, опять подчеркивает, что центр силы Ярослава и его главная опора – на севере, в Новгороде. Лишь через год Ярослав, совокупивая многое, и придя к Киеву и створи мир с братом своим Мстиславом у городца. Помирились на том, что они разделили по Днепр русскую землю. Ярослав – приясью сторону, а Мстислав – ону. И долго живет среди русских князей традиция такого раздела русской земли Днепром на две стороны – восточную и западную. Ярослав – сосредоточил свои усилия на укреплении за собой западных пределов. Ходил он на Чуть и поставил город Юрьев на реке Анбожия, Эмбах, на запад от Чудского озера для обороны Псковской волости. И на севере, по усмирении восстания волхвов в Поволжье, начал систематическое покорение севера. 1032 год – Поход у Леба на Заволодских финов 1042 год, Владимира Ярославича Наянь. Взял Белс и ходил на Ляхов с помощью Мстислава, чтобы вернуть Руси червенские города, захваченные Болеславом. Укрепляет и заселяет бассейн реки Росси, отодвигая от Киева южную границу. По смерти Мстислава, бездетного, сын его Евстафий умер раньше, в 1036 году, власть его всю Ярославь и быть самовластец Рустей земли. Так оценивает этот момент книжник XI века. Тогда же Ярослав и брата Судислава всадив порубку. Этот период борьбы закончил образование территории Киевского государства. Как видите, ее центр больше в Новгороде, чем в Киеве. С большой постепенностью и в несколько приемов, от Олега до Ярослава, завершается утверждение за Киевом значение «Матери городов русских». Только в 1037 году может Ярослав развернуть тут свою деятельность организатора. Киев он застал в виде небольшого укрепленного города на горе Киевской, еще то место, где он соорудил соборный храм Святой Софии при мудрости Божией, бе тогда поле Внеграда. Ярослав, заложи город великий. Золотые врата с Благовещенской церковью на них потом церковь святой Ирины мира и монастырь святого Георгия. Княжеская власть при нем вышла из городища в Новгород, на Ярославово дворище. Так и в Киеве она вышла из малого города, становясь земской городской властью. Время киевского княжения Ярослава 1036-1054 годы Решительная эпоха в истории политического и церковного строя Киевской Руси. Основы гражданской и правительственной организации, сложившиеся в Новгороде, перенесены на юг. Новгородская правда стала русской правдой. Традиция старых списков русской правды указывает на ряд правовых норм, восходящих к установлениям Ярослава тот и урок Ярославль, суд Ярославль Владимирович, а и на все якоже Ярослав судил, так и же и сыновей его уставиша. А все покони вернее и были при Ярославе, и так далее. У нас нет серьезных оснований подозревать историческую верность этой традиции а традиция это снова приводит нас к пресловутому вопросу о происхождении русской правды. Различие вопроса о записи и о происхождении самого права, слияние дружины с городской общиной в общем правовом строе и обособленность дружины от народной общины. Генезис норм русской правды – покон верный, разнородный состав норм, компромиссный характер старейших княжьих уроков и уставов, соглашение с дружиной и с населением, суд князя, народно-обычное и княжеско-уставное, 996 год, право. Что сделано Ярославом? трудность реставрации княжевого управления при Владимире и Ярославе в крайнем недостатке источников прежде всего для представления о порядке народного быта, который князья нашли существующим при утверждении своей власти на Руси. В первой половине своего курса я подробно разъяснял, почему считаю невозможным Признать общепринятое воззрение, будто на Руси чуть не в восьмом веке сложился уже законченный строй городских земель областей, в которой явились призванные князья как наемные защитники земли. След земской власти, стоящей рядом с княжескими властями, видят обычно старцах-градских или «Старейшинах по градам», о которых упоминают рассказы про Владимира. Рассказы эти, как они сохранились в повести временных лет, упоминают о перах Владимира, на которые он созывал людей, названных Ростак – Боляры и Старцеградские. Другой раз так Боляры своя и Посадские старейшины по всем городам и старейшины. А третий раз так. Боляре и гриди и соцкие и десятские и нарочитые мужи. И еще. Боляры своя и старейшины своя и посадники своя по всем градам своим. В этих старцах думают видеть руководителей местного общества – то богатых представителей торгового капитала – Ключевский, то землевладельцев – Владимирский-Буденов. Но с этой терминологией надо обращаться осторожно. Три приведенных текста приходится рассматривать как параллельные, а тогда старцы-градские окажутся истолкованными в терминах посадники и соцкие. Строить на этой терминологии представление о земском боярстве, в отличие от княжевого боярства, слишком смело, так как такого противопоставления не знает Древняя Русь, как и самого термина «земский» в применении к боярину или иному нарочитому мужу. Исторически мы имеем дело только с княжьими-мужами, княжескими посадниками, если отличать от них старейшин по граду. То основание для такого отличия можно найти, например, в рассказе об осаде Белгорода печенегами, где под 997 годом белгородские старейшины градские упоминаются во множественном числе. Но и тут это должностные лица, управляющие людьми. И прежде всего, должностные лица городские. Никакого прямого отношения их к земле и ее населению мы не видим. В рассказе летописи о борьбе Ярослава Новгородского с святополком в новгородской летописи видим старост, которые отличны от смердов тем, что получают от Ярослава по 10 гривен, тогда как смерды – по гривне. Они равны в получении по 10 гривен новгородцам. И правильнее представлять их себе новгородскими начальниками ополчения смердов, чем их представителями. Это более соответствует сильной власти главного города – с тех пор, как в нем утвердилась княжеская власть над пригородами и сельским населением. Ведь немногим позднее мы видим ослабление этой зависимости пригородов, ее сравнительно слабые пережитки в традиции русского севера, новгородского и ростовского, а на юге, в Киевщине, Власть главного города над второстепенными городами всецело в руках князя и даже термин «пригород» к ним вовсе не применяется. Общий исторический вывод, на котором я настаиваю, невозможность вывести княжеско-дружинный строй, а также исторически нам известный строй городских областей, земель княжений, из племенного быта, как продукт его органической эволюции. Разрушение племенного быта напором новых княжеско-дружинных сил было настолько полным, что наши исторические источники о нем не сохранили сколько-нибудь ясных свидетельств. А это значит, что его формы были слабо развиты, что отнюдь ненаучным является весьма распространенное у нас представление, будто князья-варяги застали везде готовый государственный строй – Владимирский-Буданов. Все основные элементы этого строя – значение главного города, военно-правительственная старшина, термин Ключевского, «соцкие» и «сотни» – все это является новообразованием на развалинах племенного быта, созданным деятельностью княжеской власти. О происхождении и характере веча поговорим особо, когда с ним исторически встретимся. До смерти Ярослава о нем и помену нет. На основах, заложенных Владимиром, Ярослав завершил строение Киевского государства. Он правит Под властными городами через посадников или сыновей своих, заново стягивая власть над всей Русью Киевскому центру. Только Полоцкая земля осталась отрезанным ломтем особой вотчины роговолжи внуков местной княжеской династии. Дополнение Редакция 1907-1908 годов содержала также следующий текст. Какие выводы можно сделать из перечисленных фактов относительно характера княжеского владения в Древней Руси до смерти Ярослава Владимировича? Прежде всего, надо подчеркнуть то, что уже отмечалось – Полное отсутствие каких-либо указаний на понятие старейшинства, каких-либо преимуществ первородного сына. Борьба идет каждый раз за всю отчину, за все, чем владел отец, и кончается лишь, когда кто-либо начинает один владеть в русской земле. Иной, конечно, характер носят столкновение Владимира с сыновьями. Тут борьба отца за власть над сыновьями, борьба с их попытками выбиться из-под нее и, стало быть, выделить в полное особое владение себе то, что получено от отца заведование, как частью общего целого. Удалось это фактически одному изяславу. После смерти отца или раньше, не знаем. Но полоцкая волость сразу становится отдельным владением Изяславового рода, а позднейшие попытки Ярослава, его сыновей и внуков восстановить зависимость Полоцка от Киева не давали прочных результатов. Как только прекратилось сидение княжего рода совместно с одним гнездом в Киеве, с первого реального раздела владений между братьями-сыновьями перед Киевской Русью стоят только две возможности – восстановление единства путем борьбы и уничтожения родичей или дробление на ряд обособленных владений. Такая оценка перечисленных фактов не только прямо из них вытекает, но объясняется и подтверждается путем сравнения с древнейшими формами княжеского владения у других славянских народов и сопоставления с особенностями древнего обычного наследственного права вообще. Чтобы понять эти явления, надо иметь в виду, что перед нами такой момент в развитии понятий и фактов наследования, который, во-первых, связан с семейными, а не родовыми отношениями, а во-вторых, осложнен и обусловлен политическими интересами, служившего объектом владения и наследования молодого государства. Всё, что мы наблюдали, происходит в пределах одной семьи, состоящей из отца и сыновей братьев. Для объяснения этих явлений неприложимы, по крайней мере, взятые во всей их сложности понятия, заимствованные из области кровно-имущественных отношений, задружного или родового быта, господствовавших в племенном быту в обычном праве восточного славянства. Основным фактором наследования в семейном союзе является воля отца. Строй семьи, основанный на отцовской власти над детьми, осложняет вопрос об имущественных отношениях членов Кровного Союза. Если вообще право наследства возникает не из искусственного размышления, а коренится в совладении лиц, живущих в одном доме с наследодателем, разделявших вместе труды, приобретение имущества и право пользования им, то это общая основа древнего обычного наследственного права в союзе семейном осложняется началом отцовской власти и в результате нормы семейного права оказываются результатом компромисса между двумя разнородными началами их создававшими